Глава девятнадцатая. «Как прошёл ужин у Каминских?» спрашивает Рина, когда я приезжаю к ней в гости во время свободного между лекциями окна. «После ссоры с мужем сестра арендовала квартиру неподалёку от университета, где я работаю. Таким образом, теперь у нас получается встречаться чаще». «Было душевно», — коротко отвечаю. «Никто не обижал мою маленькую принцессу?» упирает руки в бока Рина. «Пусть только попробует!» — весело ей подмигиваю. Несмотря на заверение в том, что я не голодна, сестра достает из холодильника еду и бросается ее разогревать. Мне остается только смириться и попробовать. Тем более готовит Рина, хоть и редко, но просто изумительно. «Тему детей не трогали?» — продолжает сыпать вопросами. «Не давили на тебя, Майя?» «Да, Анна Александровна никогда не поступила бы так со мной», — уверенно заверяю. «Максимум, что она могла бы позволить — попытаться всучить номер телефона хорошего врача, который поможет с планированием». «Ладно. Свекровь меня обожает. Я это точно знаю». Она сильно волновалась, когда её сын встречался с другими девушками и, как огня, боялась смешанного брака. Но едва мы с Яном заявили о помолвке, Женщина выдохнула и искренне стала называть меня своей дочерью. Сейчас Данна Александровна лишь пытается помочь, чем может. Вот только мы с ее сыном больше не планируем детей. Хватит. «Ох, зря ты тогда так рано растрепала всем о своей беременности», — негромко проговаривает Рина. «Зря, конечно. Просто я была счастлива, и мне хотелось кричать об этом всему миру». «Знаю, малыш. В следующий раз дотяни до более безопасного срока». Я согласно киваю и принимаюсь за еду. Внимательно выслушиваю жалобы Рины на почти бывшего мужа, радуясь маленьким победам сестры и непроизвольно прокручиваю в голове воспоминания того чудесного времени, когда я носила под сердцем ребёнка. Сейчас мне трудно сказать, когда именно наш брак с Яном трансформировался из договорного, в самый что ни на есть настоящий. Это было не сразу, с годами. По крайней мере, мне так показалось. Первое время мы сложно притирались, то ссорились, то мирились, то находили компромиссы и договаривались. Я часто собирала свои вещи и уходила, а Ян возвращал меня. Находил у родителей, в гостинице, у своей мамы. Сцепив зубы, Выслушивал нотации от Даны Александровны. Причем скандалили мы по совершенно нелепым поводам. Даже вспоминать стыдно. Во время моей первой незначительной задержки на шестом году семейной жизни Каминский светился от радости. Мы не заговаривали о детях всерьез. Я хотела выучиться и немного поработать, далеко в будущее не заглядывала. До сих пор помню разочарование Яна, когда задержка оказалась ложной. Именно после этого мы принялись за планирование. Сделали необходимые обследования, пропили курс витаминов и перестали предохраняться. Прошли месяцы, а затем и годы, прежде чем я увидела на тесте заветные две полоски. Первым же делом я поделилась с Яном, затем не выдержала и отправила фото теста сестре и свекрови. вскоре и остальным родственникам. Я искренне верила в то, что теперь-то у нас с Каминским точно всё будет по-настоящему, если не уже. Вот только на первом же скрининге мои мечты рассыпались в пух и прах. Врач серьёзным тоном сообщила о том, что у плода обнаружена серьёзная патология, несовместимая с жизнью, и будет лучше, и... если я пройду дополнительное обследование, чтобы в случае чего принять решение о прерывании. Сердце колотилось, руки дрожали. От нервов я скинула несколько килограммов, но решила ни с кем не делиться столь устрашающими прогнозами, потому что до последнего надеялась, что это грубая и непозволительная ошибка, которая просто не имеет места быть. Тогда мне не хотелось разочаровывать Яна, Ведь он не меньше меня ждал этого ребёнка. Период, когда пришли результаты, подтверждающие патологию, был ужасным. Я смутно его помню. Мир пошатнулся, земля сильно-сильно задрожала под ногами. В то же время выяснилось, что никакой настоящей семьи с Каминским у меня не будет. По прошествии многих лет я являюсь для него удобной и комфортной, но, к сожалению, нелюбимой. О том, что я прервала беременность по веским причинам, Ян так и не узнал. Я сообщила постфактум. В пылу заявила, что убила его ребёнка назло. Только бы ударить побольнее. Наотмашь. Для остальных родственников была озвучена иная версия случившегося. «Тебе чай или кофе?» спрашивает Рина, прерывая поток воспоминаний и возвращая меня в реальность. «Чай». Отвечаю с натянутой улыбкой. Сестра бегает по кухне, включает чайник и ищет печенье. Суетится, торопится, после чего зовет за стол детей. В кругу близких мне становится настолько хорошо и уютно, что даже не хочется уходить. Вот только последнюю лекцию по маркетингу у третьего курса никто не отменял, увы. «Слушай, а приезжайте к нам с Яном сегодня на ужин», предлагает сестра. Я закажу доставку, накрою шикарный стол. Нужно же как-то отблагодарить Каминского за то, что он решил мои проблемы с Давидом. Представил охрану, нашел адвоката. Процесс развода идёт широким размашистым шагом. Могу представить, как бесится Ревен. Не сегодня, Рин, извини. Ян в командировке до позднего вечера, а я планирую встретиться с подругами в эгоисте. Давай в другой день. У меня неделя забита под завязку». И это абсолютная правда. После шумных посиделок с друзьями в субботу понедельник не дал возможности расслабиться и затянул нас в водоворот событий. Я присутствовала с Каминских на трех деловых ужинах, встретилась с его родителями и посетила благотворительную ярмарку. Помимо этого, отработала сдвинутые лекции, организовала конференцию в университете, смогла выдохнуть только в эту пятницу, когда согласилась отдохнуть с Валюшей и Жанной за коктейлями в ночном клубе. Поблагодарив Рину и попрощавшись с любимыми племянниками, я возвращаюсь в университет и провожу последнюю лекцию. Студенты молчаливые, заинтересованные. Объяснять им материал настоящее удовольствие. Когда мой рабочий день подходит к концу, я иду на парковку и по дороге пишу Яну, что домой вернусь поздно, и вероятнее всего, не совсем трезвая. Он желает мне приятного вечера и пропадает из сети. Вот и славно. Потратив полтора часа на дорогу, я кое-как втискиваю автомобиль на парковочное место у клуба. Настроение отличное, боевое. «Здравствуйте! Вас уже ожидают», — произносит администратор, когда я называю свою фамилию. Мы поднимаемся на второй этаж, минуем шумную компанию футболистов, которые исправляют победу в матче, и направляемся к дальнему столику на троих. Валюша целует меня в обе щеки, спрашивает, откуда наряд. Жанна же отвлечена и рассеяна, и я не сразу понимаю, в чем дело. Только после того, как устремляю взгляд в центр зала и вижу за одним из столов Вову.